Глава 11. Кёник, таверна старого рыбака. "Я ему и говорю, те, что слева мои, а справа твои. И как вы думаете, что сделал этот варвар? Он своим недомечом начал рубить моих орков. Но мой малад все равно раскрошил больше черепов". Вытирая бороду после глотка пива, произнёс Баранд. За столом, заполненным кружками с пивом и жареными рёбрышками, Сидела не самое приятное для посетителей таверной компания. Типичный здоровяк-варвар, рядом с которым был прислонен огромный меч, кидал на всех хмурые взгляды. Напротив здоровяка сидел широкоплечий дворф постоянно прикладывающийся к кружке и оценивающий, осматривающий входящих посетителей. Мак в накинутом капюшоне усмехался в бороду, слушая своих товарищей и думая о чем-то своем. И последним был худощавый юноша с необычными серебристыми волосами. Каждый раз, когда трактирщик хотел подойти и попросить компанию не пугать посетителей, он натыкался на его ледяной взгляд, который пробирал до самых костей. — Конечно больше! Ты же только с гоблинами и дрался! Как раз противник по тебе! — сказал варвар и ударил по столу кулаком. «Уважаемая Баронт и Трувор, я думаю, что у вас есть много тем для обсуждения, а я обещал Саю консультацию по магии», — произнес поднявшийся из-за стола маг. дети нам же больше пива достанется!» «Трувор, клянусь бочонком моей тетушки Греты, я выпью больше пива, чем ты!» Дворфу было хорошо рядом с не самым плохим пивом и отличной компанией. Поднявшись в комнату, маг выставил на стол артефакт и пояснил сайю Один из самых полезных артефактов, который дает защиту от прослушивания. Что ж, юноша, вы обещали мне интересный рассказ. И я долгое время боролся со своим любопытством. Сейчас жажду услышать увлекательную историю. Сай, подумав, решил рассказать Гарану буквально все о себе, кроме того, что он из другого мира. Мало ли как кто-то отреагирует на это. После рассказа маг некоторое время задумчиво смотрел вдаль, после чего начал говорить. «Твой дед правильно тебе сказал, особо не рассказывай никому о своем наследии. Многие будут завидовать, такие же, как ты с кровью драконов, будут охотиться на тебя, многие попытаются использовать в своих целях. Что касается магии, к сожалению, многим я тебе помочь не смогу. — Подобных тебе называют чародеями. Довольно редкое явление. По крайней мере, я только читал об этом. — Вам не нужно обучаться магии. Вы изначально являетесь ее носителями, что дарует наследие старшей крови. — Но как мне использовать заклинания? Кто обучит меня этому? Как усилить наследие, что дает мне столько преимуществ? У юноши были еще сотни вопросов, которые он хотел задать магу. Горан вспомнил библиотеку школы магии, где, будучи еще адептом, прочитал огромное количество книг. Было в этих книгах несколько сказаний о могущественных чародеях, для которых нет пределов совершенствовании магии. «Единственный учитель — это сама магия, текущая в твоих жилах. Она научит лучше любого наставника». Ты, наверное, уже заметил, упорные тренировки и бои на грани возможного, когда ты выкладывался полностью, развили и подняли на совершенно другой уровень твои физические параметры. Так же должно быть и с магией. Тебе не нужна книга магии в отличие от классических магов, которые с ее помощью могут менять запомненные заклинания и после продолжительного отдыха произносить плетение. В книгах был описан чародей, который запоминал заклинания сразу и навсегда но ограниченное количество на один круг. Это давало возможность творить большее количество заклинаний одного круга, чем магу. Как говорил ранее, я не смогу обучить тебя, но кое в чем моя помощь будет существенна. С горделивой улыбкой маг подошел к своей сумке и начал искать необходимые ему предметы. Вскоре, достав небольшую книжку и несколько свитков, положил их на стол. «Из твоего рассказа я понял, что ты освоил один из приемов своей крови, а именно — дыхание дракона. Значит, магия уже ищет выход в тебе. И запомни навсегда, именно в магии холода ты сможешь добиться высочайшего искусства». Выделив последние слова, маг указал рукой на стол. «Мой дар тебе за хороший рассказ и за трофей, что я выбрал в пещерах». В книжке мои записи о магии и основных заклинаниях, которые ты сможешь встретить на начальных кругах. Свитки магического щита, волшебной стрелы, опознание и понимание языка будут лучшим началом для тебя, как чародея. А теперь мне надо отдохнуть и подумать еще раз над твоим рассказом. Думаю, ты можешь пойти к себе в комнату и попытаться принять магию свитков. Спасибо тебе за этот ценный дар, гарант юноша схватив книгу и свитки выбежал с горящими глазами в надежде вступить в огромный мир магии у мага после ухода юноши резко пропала улыбка нахмурились брови и появился задумчивый взгляд что остановился на снежных пиках клыка великана в окне юноша выйдя за дверь скривился Снова заболела рана на ноге. Нужно было намазать ее той мазью, которую дали женщины рода. Вспомнив, как он ее получил, захотелось смачно сплюнуть и выругаться. Во время битвы Сай вместе с воинами пытался нанести какой-либо урон нежити, но редко его удары были удачными. Скелеты же действовали как один механизм, тесня воинов шаг за шагом. Услышав слова мага о некроманте, Сай начал быстро действовать. Рядом погибали его воины, и думать было некогда. Пробежать сквозь плотные ряды нежити не было возможности. И он побежал во фланг к оркам и гоблинам, которых беспощадно рубили варвары. Протиснувшись в первые ряды, Сай нашел достойного противника. Мелкие гоблины выглядели наименее опасными для него, в отличие от орков-воинов. Пробивая мечом путь вперед, юноша не сразу заметил, как его поддерживает охрана из орков и хоп-гоблинов. Зун и Зак, как могли, прикрывали щитами юношу от множества ударов, наносившихся верещащими гоблинами в тесноте столкновения. На защиту прорыва выбежал отряд орков в кожаных доспехах. Скорее всего, это особый резерв некроманта, подумал Сайб, понимая, что теряет время, и решил еще раз использовать дыхание дракона за этот день. Ледяной поток обрушился на ряды монстров, замораживая в ледяные статуи одних и покрывая мерзлотой части тел других. А сжег, знакомый с проявлением чудес вождя, яростно закричав, призвал сородичей ломать ледяные статуи и бить орущих от боли врагов. Теперь, когда способность не так сильно ослабляла Сая, он мог видеть, как отваливаются куски плоти у обмороженных врагов и разлетаются осколки тел. Отряд, нанося удары налево и направо, вылетел, как пробка из бутылки на простор главной пещеры. Увидев некроманта, застывшего на ритуальной площадке, Сай на всей скорости, на которую был способен, побежал на Дестера. Некромант, повернув голову к врагу, поднял жезл и выпустил заключенное в нем заклинание. Магический снаряд на скорости полетел к юноше. Тот отпрыгнул в сторону и увидел, как летит еще несколько стрел. Один из зорков его отряда побежал на некроманта и словил грудью магические снаряды, которые прошили его на вылет. Сай, не снижая скорость, воспользовался моментом и сократил дистанцию. Налетев на некроманта, он сбил его с ног и навалился всем телом сверху. Дестер пытался выхватить кинжал из ножен, но юноша неожиданно был слишком силен для своего возраста. Быстро прочитав несложное плетение мёртвой хватки, не требующее пасов руками, некромант схватил парня за ногу. Дикий крик, который никак не мог принадлежать юноше-эльфу, удивил Дестера. И последнее, что он увидел в своей жизни, — это чешуйчатую руку с когтями, которая прервала его жизнь. Тяжело дыша, Сай смотрел на свою руку, как она на глазах постепенно превращается снова в обычную. Он всей грудью вдохнул и медленно выдохнул, после чего попытался встать на ноги, но сильная боль подвернула ногу. Подбежавший, а сжег, подставил свое плечо и помог удержать равновесие. В тот день варвары потеряли слишком много воинов. А из отряда Сая вернулась едва ли половина. Растерев ногу и подождав, пока уйдет боль, юноша поплелся в свою комнату. Сай, зайдя к себе в комнату, разложил на кровати книгу и свитки, подаренные магом. Не зная, как начать работать со свитками, решил сначала почитать книгу. На первой странице было записано. Заметки о магии мастера пятого круга горона Равири. Листая дальше, Сай сам не заметил, как зачитался заметками мага, где для него было много полезной информации. Если вы считаете, что знаете, что такое магия, то ошибаетесь, как и остальные глупцы. Никто, кроме, возможно, самой богини магии и еще нескольких богов, не знает, как она устроена в нашем мире. Как магия разделилась на круги и появились первые плетения. Я видел много магов в своей жизни. Большинство было без разницы, как она работает. Главное – польза, которую она приносит. Огненный шар – вершина вашего могущества. И вот вы считаете себя уже великим магом, но именно сотни новых заклинаний позволяют вам понять, насколько многообразен этот мир, а начав изучать основы метамагии. Приоткрываете покров тайны, за которой скрывается настоящее искусство. Продолжив чтение, Сай нашел записи, касающиеся изучения магии из свитков. Итак, адепт, ты развил свое сосредоточие, помогая мастерам магических ремесел, улучшил свой разум, постигая древние знания, записанные в фолиантах мудрецов. Теперь настал момент, которого ты так долго ждал. Тебе выдана книга магии, и наставники признали, что ты готов вступить на первый круг и принять свои свитки. Тебе требуется переписать заклинание со свитка в книгу магии, контролируя переход магической силы, впитанной в строки рун. После переноса заклинания, свиток разрушается. Будь внимателен и не допускай ошибок, иначе книга магии не сохранит данное заклинание. А потерянный свиток стоит немалые деньги. Если у тебя все получилось, то перед сном запомни это заклинание, и на следующий день ты будешь готов к его применению. Конечно, возможно, что ты один из драконьих чародеев, и тогда ты напрямую впитаешь магию свитка в свой разум, навсегда запомнив заклинание. Но я в этом сильно сомневаюсь все думаю, что ты обычный смертный, как и я в жилах которого не течет магия и не подсказывает путь для развития. Не переживай, адепт, заклинание первого круга не требует сложного исполнения пасов руками или зачитывания длинных рунных цепочек. Попробуй начать с понимания языка. Данное заклинание легко произносится, держится целый день и не раз тебе поможет. Поверь мне. Какой бы смысл Гаран не вкладывал в свои записи, Сай решил попробовать перенести заклинание в свой разум. Взяв свиток понимания языка, юноша начал всматриваться в руны, нанесённые на пергамент. В какой-то момент вся цепочка рун оказалась перед его глазами и буквально впечаталась в мозг. Свиток же рассыпался прахом в его руках. Зная, что для использования заклинания потребуется отдых, Сай лёг спать, решив завтра ещё раз поговорить с магом. На окраине Кёнига, ближе к озеру, находился огромный склад, в котором разместился рот ледяного волка. Конечно, склад не вместил всех родичей, и вокруг него поставили привычные шатры из шкур, что вызывало особое недовольство местных жителей. Местные мальчишки постоянно пытались пробраться на стоянку рода, но бдительные мамаши и местные ополченцы строго следили за порядком. Аскольд сидел за столом в комнате склада и думал, правильно ли он сделал, когда подошел к Саю и отдал племя в его руки. Просто в то время он снова хотел стать частью чего-то большего, чем просто жить ради выживания в ледяных пустошах. Юноша своим поединком доказал, что он сильный воин, мудрый вождь, принявший в рот орков, которые давно стали для племени родичами, и хороший предводитель когда дружина вернулась не только с победой, но и с богатыми трофеями. И все же многие воины ворчали, все было не по старинке. Они не влились обратно в клан, а стали жить в городе. Теперь он хотел выслушать своих друзей олофа и Ульфа, которые ходили вместе с вождем в поход. «Значит, зашли мы в эти темные пещеры с Трувором во главе?» Темно, хоть глаз выколи, стали факелы сжечь. Вождь вперед ушел с орками раньше нас, ловушки искать и помечать. Добрались мы до первой пещеры, а они уже там всех гоблинов порубали без нас. Брать нечего с этих мелких уродцев. В одних длинных тряпках ходят, из оружия ржавью одно и дубинки. Но двинулись дальше. А он снова порубал с орками не меньше полусотни. «Но я вот что тебе скажу. Не зря вождя эльфам кличут. Есть у него способности к магии, точно есть. Ледяные осколки на полу пещеры о многом говорят. Да и как без магии такую кучу перебить двумя десятками?» Олаф остановился и начал пить эль, чтобы промочить горло. «Ты об этом помалкивай, свои знают, а другим не надо», — сказал Аскольд дык да я с пониманием, чужакам такое не расскажу». Дальше дошли до большой пещеры, а там армия вход перекрыла. Вождь как крикнул ну, по мажьи, ну, по-особому. Так мы вперед побежали, готовые рубить кого угодно, ну, мы и порубали, дело-то несложное. Пока рубили гоблинов, ворвались в саму пещеру, там целое войско против нас встало. Я уж подумал, все, отжил свое, пора к Темрусу на пир. Но мы не зря взяли Ури и Тура. Ты бы видел, как сверкали их топоры, когда они бежали на строй врагов. Жалк, скальда не было. Да, Ури и Тур не зря сейчас мед пьют и долю двойную получили. Как Багбира вожака завалили, так гоблины сдулись как-то, и наши топоры доста напились крови. «Я лично прикончил не меньше десятка, но вот по поводу хоп-гоблинов я с вождем не согласен», — вступил в разговор подошедший дружинник. «Ульф, я не понял, о чем ты не согласен? С тем, что они нам кучу сокровищ нашли, из которых тебе достойная доля перепала. Жена твоя рада, я смотрю. Ну да, наш новые родичи не самые приятные создания и лица страшные, но и тобой южане детей пугают». Вступился за вождя Олаф. Аскольд вспомнил прибытие в рот двух щитов, как они себя называли, Зуна и Зака, вечных охранников, защищающих спину вождя. Не сразу родичи раскусили, кто они такие, а после долго кидали недовольные взгляды, но в роду быстро привыкали ко всему новому. Привыкли и к необычным родичам. Зачем вождю понадобилось принимать их в рот после рассказа воинов, он догадывался, но не принял сердцем. Хорошо было уже то, что он привел только двоих, а то не избежать драки Хорошо, олов я соглашусь с тобой, трофеи нам достались знатные, благодаря нашим хоп-гоблинам, но это не значит, что мне должно нравиться. Я даже не сильно ругался, когда с нами в бой пошел маг. — Но скажи мне, зачем было менять трофеи по праву первых бросившихся в битву на кучу бесполезных дворфов? — Зачем мы даем им кровь и пищу, если они даже не наши родичи? — Насупив брови, произнес Ульф. Дворфы были размещены недалеко от стоянки рода, в таком же складе, где и род ледяного волка. Выглядели они бедно, одетые в разное тряпье, лишь оружие сверкало чистотой. И было видно, судьба потрепала дворфов беспощадно. Но гордые крепыши вцепились в шанс, что протянул им вождь, и боролись до конца. Причем к ним постоянно прибывали все новые и новые повозки от торговцев и даже из других городов. Поговаривали, вождь, похоже, потратил все свои деньги и долю на покупки для дворфов. — Ты точно пропил все свои мозги, Ульф! Вождь просил дворфов, чтобы они сделали крепкую бронь для всех воинов, включая тебя, тупая эта голова. Я думаю, они заказывают себе не еду и питье, а инструменты и металл. Встав из-за стола, с красными от прилитой крови глазами почти уже кричал Олов: Хватит, я вас услышал, ничего нового не узнал, кроме ваших обычных дрязг. Мы были верными до конца роду, так же поступим и сейчас. «Главное, наши дети сыты и в безопасности». Воины славно бились в походе и получили хорошую добычу, которая позволит пережить эту зиму без потерь. Воины-дружины, кто сложил голову в бою, сейчас уже пируют вместе с родичами у Темруса. «Да, мы не привыкли жить в городе, но если надо, то привыкнем. Завтра я поговорю с Саем, он обещал нам рассказать, как мы будем жить дальше». «А сейчас идите и успокойте женщин, здесь нет врагов!» Встав из-за стола, сказал оскольд Сам же он думал о том, как резко поменялась их жизнь и насколько поменялись они сами.